Почувствовав возможную удачу, полицейский офицер шевелился быстро. Уже через несколько минут Олега вывели из участка, посадили в крохотный Opel размерами еще меньше Гольфа. Лейтенант грозно поглядывая на Середина сел сзади, рядом с задержанным. Переводчик занял место возле водителя. Opel коротко вякнул сиреной. Откатился от главного входа и смог. Дальше машина помчалась и без проблесковых хаганий и без звука. Нам, впрочем, в Швейцарии все рядом. Даже без сирены они добрались до Люцерна меньше, чем за полчаса. Премахнули мост, выкатились за пределы старого города и попали в места мало отличимые от российских спальных районов. Машина описала широкую дугу по четырехполосной трассе, вернулась к городу заметно ниже по течению от исторической застройки и остановилась возле четырехэтажного кирпичного здания. Лейтенант достал наручники, пристегнул свою левую запястье к правой руке ведуна, бреду бредительно покачал пальцем у Олега перед носом. Первый выбрался наружу. и повел свою жертву и надежду на повышение ко входу. Переводчик засеменил следом. За парадной дверью находилась вахта с большими зеркалами и вертушками. Однако охранник читал газету, не обращая на посетителей никакого внимания. Офицер свернул в коридор направо, быстрым шагом дошел до конца и, в общем, не обращая на посетителей никакого внимания. Толкнул дверь, на лестницу спустился вниз. Здесь пахло чем-то сладким, подделанным синей плиткой коридором гулял неприятный холодок. Лейтенант поддернул руку с наручником, отсчитал третью дверь, вошел внутрь. Белая кафельная плитка, на полу несколько закрытых железными решетками стоков. Одна стена занята длинным железным шкафом, сплошные дверцы, похожие на дверцы от газовой плиты, метров десяти от стены до стены в три ряда. Еще в помещении имелось четыре железных стола, но три из них оставались пустыми. На четвертом лежал накрытый до пояса клеонкой мужчина. с большими залысинами и горбатым грузинским носом. Поперек его груди тянулась рана, зашитая размашистыми грубыми стежками. Очень похожий на покойника швейцарец, только живой, и одетый в халат, стоял рядом, держа в одной руке скальпель, а в другой небольшой плеер с наушниками. Лейтенант подтащил Олега, Патологоанатому показал врачу какие-то корочки. Терпеливо заговорил. Ведунже склонился над мертвецом. Вы закончили, доктор? Поинтересовался он. Алис выдохнул от двери запыхавшийся переводчик. Я, кивнул медик. Это хорошо, вздохнул Олег. Помнится великий мудрый Аркаим. Использовал для этого обряда порошок. Но чародей однажды проговорился, что без порошка слуги станут заметно слабее и медлительнее. Это, конечно, плохо, но они все равно встанут. У середина не было выбора. Лучше иметь слабых хвоеинов, нежели никаких. Он простер левую руку над телом и с заученными интонациями. то повышая, то понижая голос, выплескивая в ладонь всю силу, что успел скопить в последние дни, произнес «Натара-харашкоми, тхарадзарадхор!» Тут нужно было помолчать, четыре удара сердца и продолжить. «Мананубис-хор, траконор-кнор-кнор-кронос, а-атахи!» На каком языке? Вы начали изъясняться, молодой человек. Поинтересовался издалека переводчик. На том, который рано или поздно начинает понимать все, подмигнул ему Середин и коротко приказал: вставай. Мертвец сел на столе, спустил ноги на пол, поднялся во весь рост. Переводчик поперхнулся. Прыгнул на пару шагов назад и выскочил за дверь. Его топот в несколько секунд затих в глубине коридора. Лейтенант мяукнул и тоже попятился, насколько позволял наручник. Когда цепочка натянулась, он опять мяукнул, трясущимся рукой нашарил в кармане колюч, освободил Олега от браслета, попятился. пока не оперся спиной в стену, пойкнул, закрыл глаза и сполз на пол. Открой все дверцы и войнь мертвых, приказал первому из своих будущих воинов Ведун. Обнаженный мужчина тут же двинулся вдоль железного шкафа, дергая ручки и выдвигая ящики. Некоторые казались пустыми, но на большинстве все же лежали прикрыты простынями тела. «Как, какой интересный опыт, вполне по-русски, про заикался врач. Захлопал себя по карманам, вытащил пачку сигарет и дрожащими руками закурил. «Не, не, не возражаете? Да пожалуйста, пожалуйста. А, а, а ведь у него сердца нет. Указал на мертвеца доктор и и, и почки, да да да донорский орган. Это ничего, успокоил его Середин. Мы обойдемся. Я вижу, глубоко затянулся медик. Как, как интересно. Все дверцы наконец оказались открыты. Ведун вышел на середину комнаты. Простер руку и снова произнес священные слова итшахра, повелителя мира мертвых, переносящие силу мировечности в мир света. Повинуясь его словам, мертвецы обретали способность двигаться, слезали со своих мест и выстраивались поперек комнаты. Мужчины, и женщины, в большинстве выглядевшие на шестьдесят, семьдесят лет. Хотя среди них оказалось троje спортивного вида парней, две девушки и еще несколько людей среднего возраста. Обнаженные, но неведающие ни стыда, ни страха, ни боли, ни усталости, послушные и невозмутимые, идеальные воины, хотя пока что безоружные. П -п -п Под плохо быть по подтологанатомам. Выбросил первую сигарету, медик тут же затянулся второй. «П -п Понимаю, что за бред, а не страшно. Вы не подскажете, здесь есть поблизости хозяйственный магазин? Подошел ближе к нему середин. Как, как, как, конечно, зажевал фильтр сигареты врач. — От угла корпуса улица идет, в конце будет магазин. — Ого, очень хороший、С、саженцы я брал, прекрасные саженцы. — Спасибо, — кинул Олег. — А у этой метастазы? — указал на кого-то врач. — Много. — Как думаете, мне поверят? — Никто. Отрицательно покачал головой ведун. Извините, мне пора. Наверх он поднялся в середине строя мертвецов, вместе с ними и прошагал по коридору, через воротушку вышел наружу. Люди провожали толпу голых мертвецов шальными взглядами, но никто почему-то и слова не произнес, даже уронивший газету охранник. Точно так же без приключений. если и не считать разбегающихся прохожих, конечно. Ведон обогнул кирпичное здание и добрел до конца улицы. — Заходите внутрь, — приказал он мертвецам возле магазина садового и огородного инвентаря. — Берите топоры и вилы. Он шагнул в дверь одним из первых, успокоил продавцов, милых, шестидесятилетних старикашек в сине-зеленой робе. Не беспокойтесь, я за все заплачу. Те согласно заулыбались, но моментально выпрыгнули из магазина, едва внутрь вошел последний из мертвецов. Олег пожал плечами, прошелся по залу, заставленному горшками, цветами, стремянками, садовыми столами и прочими красивыми и нужными вещами. Его внимание привлекла раздвижная алюминиевая лестница. Длинная, метров шести в сложенном виде и всех двенадцати в развернутом. Стой, хлопнул он по плечу одну из девушек. Ты и ты заберете ее с собой. Остальные его воины шарили по полкам, сметая топоры, колонны и топорики, разобрали насаженные на древки вилы, хватали и тут же замерали. Выполнив приказ. Они не знали, что делать дальше. Малек забрался на прилавок, через головы зевак выглянул на улицу. Вроде там было спокойно. Войска никто не вызывал, полиция подходы не блокировала. Вот только десятка три горожан столпились, прижимаясь лицами к витринам. Некоторые даже снимали происходящее внутри на камеры сотовых телефонов. Ладно, полагаемся на удачу. Служить меня всем. Вперед. Толпа на улице прыснула по сторонам. Пара проезжавших мимо автомобилей затормозили с визгом, истирающихся покрышек. Воины Середина выбрались на воздух и решительно двинулись к реке. К марширующим. С вилами и топорами мертвецам никто не приближался, но число зевак, наблюдающих с расстояния трехсот метров, росло с каждой минутой. Наконец-то на третьем перекрестке увидел ли кто, что нужно? Стараясь поперек дороги, высокий сверкающий стеклом автобус мягко затормозил всего в двух шагах перед загораживающими дорогу людьми. Водитель открыл дверь, вышел, дотронулся пальцем до одной из неподвижных теток, перевел взгляд на Олега. Да, схемин камера. Тот улыбнулся, кивнул, махнул на свой отряд рукой. Садитесь. Вооруженная садовым инвентарем толпа обнаженных существ с ввалившимися глазами. грубо зашитыми животами и грудинами, со швами на лбах и шеях, полезла внутрь. Туристы откаликнулись истеричным воем. Задняя дверца распахнулась, живые пассажиры посыпались наружу. — В лестницу положите на пол, — приказал ведун. — Закройте заднюю дверь. Он отстранил водителя, забрался за руль Как можно дружелюбнее улыбнулся Бедолаги. Все будет хорошо. И отпустил стояночный тормоз. Вот теперь и вправду появился шанс благополучно провернуть всю эту отчаянную авантюру. Меньше часа отделяло его от замка Аркаима. За такое время власти вряд ли сумеют организовать что-то серьезное, собрать большие силы. На озмельками он уж как не будет справиться. Нужно только заскочить в участок и забрать свое оружие. Но не голыми же руками и с колдуном драться. Автобус промчался через мост, выкатился на шоссе, ведущее через долину к Барюнену. Услышав снаружи противное жужжание, Олег наклонился и увидел сверху, чуть впереди небольшой вертолетик. Похожей формой на каплю воды и такой же блестящий. Машинка повернулась боком, в открытой дверце стал виден парень с теле камерой. Так всегда, пробормотал Олег. Полиции не дождешься, скоро и нет, а журналисты неизменно тут как тут, когда только успевают. В его ситуации. соблюдать правила не имело никакого смысла, и он давил на газ до полика, мчаясь по осевой линии на скорости за 150 километров. Такими темпами путь до маленького курортного поселка занял меньше десяти минут. Однако к тому моменту, когда Середин вылетел на площадку перед полицейским участком, в небе болталось уже три вертолета. Берите топоры и вилы. Заглушил Олег мотор. Вперед. Входите в тот дом, становитесь возле окон, убивайте всех, кто станет вмешаться. Сопротивляться ожившим мертвецам не рискнул никто. Когда Бедун вышел след за своими воинами, за ток полицейских сбились в кучку у дальней стены. Даже не помышляя взяться за оружие. Налега остановился в дверях, кашлянул. Никто не знает, где мои вещи. Сразу порядка не знали или вообще не поняли вопрос. Середин подошел к столу, на котором стояла коробка с шоколадом, выдернул одну из плиток, разорвал, откусил изрядный кусок. Стал по очереди вытягивать ящики. Налимень с саблей оказался в среднем. Олега поясился, откусил еще шоколада. Он только сейчас начал понимать, насколько голоден. Э, зря что ли покупал? Он сгребал стал всю коробку, вышел первым и крикнул через плечо: "Все немедленно в автобус!" Развернувшись в три приема, Ведун выехал на дорогу, направился к озеру и начал разгоняться по ведущему кандермату шоссе. Следом деловито жужжали пять вертолетов. Полицейских среди них не было ни одного. По ущелью низко сидящий автобус прополз с изрядным трудом, то и дело цепляясь брюхом за камни. Однако не подвел, дотянул до самой дубравы и уперся мордой в крайнее дерево. Молодой человек открыл дверь, сбежал по ступеням на землю, глянул сквозь качающиеся ветви на замок. Крепость колдуна выглядела тихой, спокойной, не ожидающей никакой опасности. Топоры явились с собой, с командовал Олег. Ты, ты, стой здесь, остальные за мной. Он огляделся, выбрал полутораметровый в диаметре валун, указал на него. Встанывайте с вокруг, поднимайте. Мертвецы выполнили приказ, упираясь в шершавую поверхность кулаками, с зажатыми в них оружием и свободными ладонями. Неудобства и боль они, к счастью, не знали. Камни вокруг заскрежетали, выворачиваемые из своих привычных мест. Зашипел осыпающийся песок. Волун поддался силе трех десятков рук, поднялся над землей. «Бегите к замку и ударьте камнем в ворота!» холодно, — холодно приказал Середин. «Входите внутрь и убивайте всех!» кого встретите на своем пути. Вы бегите за ними. Если дверь в дом будет закрыта, поднимите этот же камень и проломите. Убивайте всех, кого встретите. Вперед, вперед! Мертвые воины помчались к замку. Когда до ворот оставалось метров двести, сверху ударили пулеметы. переворачивая пространство вокруг атакующих в сплошную пелену пыли, высыкаемой и слежавшегося камня сотнями и сотнями пуль. Маленькие кусочки свинца рвали обнаженные тела, полосуя спины, пробивая груди и животы, отрывая пальцы, оставляя кровавые метки на руках и ногах. Вот упал с перебитыми ногами. Один лысый толстяк. Вот покатилась с раздробленность тупою старушка с седыми волосами. Вот упал кто-то еще. Однако пули были слишком слабым оружием, чтобы сломить напор неживых тел. Потеряв всего четверых бойцов, отряд добежал до замка. Удар полутонного волна разметал досчатые створки.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 На ровной земле алюминиевый телескоп удалось легко растянуть второе, закрепить секции специальными стопорами. Берите с той стороны, указал Ведун, подняв узкие концы и спрятав верхнюю ступеньку под мышку. Толкайте их к стене, пока я не спрыгну, потом лезьте следом. Девушки не мешкая надавили на лестницу, и Олег понесся вперед.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 Но огонь почему-то прекратил. Когда до середины оставалось шага три, он вскинул пулемет над головой, метнулся навстречу. Ведь он подмырнул под тяжелую железяку и, катясь погибель зам снизу вверх, уколол его в живот. Аркаимов послушник рухнул. Олег тут же метнулся к его оружию, поставил на толстую балку деревянных перил, нажал газетку.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 Прыгнул вперед и обрушился на пулеметчика в тот момент, когда тот заправлял новую ленту. Пареньок лет двадцати опрокинулся на спину, но тут же вскочил, выхватил широкий охотничий нож, прыгнулся, словно борец перед схваткой. Ведь он нарочито медленно уколол его саблей, а когда тот парировал удар своим куцым лезвием, Повернул кринук вогнутой стороной к ножу и резко толкнул вперед. Острее вошло под ключицу. Но послушник Аркайима взывил, словно его разрубили пополам, сложился и упал. Добивать притворушку ведун не стал. Но он переступил через стела, выбрался на карниз, прокрасах затихшем окну.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 Середин приподнялся на колено, рыбанул снизу вверх по перек живота, резко развернулся. Первый из послушников колдуна уже вскочил и подтянулся за оружием, вид он швырнул в него саблю и упал под стрелка с распоротым животом, перехватывая у того пулемет. Секунда. Противник дернулся назад, уклоняясь от сверкнувшего в воздухе коленка.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 боей способностью мёртвых воинов, умеющие только выполнять приказ, не самая быстрая сноровочностью близкой к абсолютному нулю, они не имели никаких шансов против умелых воинов. В том случае, конечно, если последние не побросают в ужасе оружие и не бросятся на утёк. Но послушники колдуна вряд ли придут в ступор.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 произвести завершающий укол, убить Аркаима. Тогочь и покой находились всего ниже этажом. Совсем рядом лихорадочно загрохотал пулемет. Середин Намику, уступив любопытству, выглянул в окно. Там один из вертолетов с большим логотипом ТВ со снижением уходил вниз по ущелью. Звертушкой тянул садимый след. Навидать приблизился слишком к замку, а народ во время схватки нервный. Вот и саданули со страха или от неожиданности. И что теперь будет? Подумалось Олегу. Убийство послушнику навесят или самообороной отделается.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 Раз основной вариант не прошел, придется действовать по запасному. Где находится пленница с разноцветными глазами? – спросил он, пока не окончилась действительия. Показывайте. Охранники развернулись, вызвали лифт. Через несколько мгновений дверца открылась, они втроем вошли внутрь. Налег встал за спинами послушников. И для подстраховки приставил автоматы к их затылкам. Только без глупостей. Мне теперь трупом меньше, трупом больше, больше даже лучше. Кабинка, судя по нажатой кнопке, спустилась на второй этаж. Здесь они прошли в освещенном редкими лампами дневного света коридору с простенькими дверьми по обе стороны. Здесь. Указал на одну из комнат послушник. Лечь напал лицом вниз, приказал Середин и ударом ноги вышиб холепкую створку. За ней обнаружилась крохотная комнатка с узкой постелью, тумбой и умывальником в углу. Арксолана лежала на полу, рот заклеен скотчем, руки замотаны тем же.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 На благословенной земле Швейцарии здешние законы не менялись с шестнадцатого века, поэтому никто из кантонской стражи не имеет права войти в пределы дворянской вотчины. Сейчас этим правом почти никто из древних городов не пользуется, но я, граф Лавиндинский.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 Что ты за нее вернешься? Кинуть мне жертву, обманку, а потом вместо того, чтобы сбежать с деньгами, разнести за нее половину кантона? Твой зачерренный разум превосходит мое понимание. Получается, она тебе дорога? Это хорошо. Убери лапы, старый козел. Отбила его руку девушка и тут же получила заванку и оплеуху. Чужеземцы в кандалы, бунтарку на карюк, распорядился Аркаим. И уберите останки. Журналисты, не полиция, их не остановят никакие законы. Нужно придумать правдоподобные объяснения всему этому бедламу.